Глава вторая. Второй визит. Уилл. Июль. 2334 год. Вирт. Аркология. Иная жизнь. На вулкане. Я постучал в дверь кабинета профессора Гиллигана, и она немедленно открылась. На пороге, улыбаясь, стоял сам Стивен Гиллиган. «Уилл, заходи. Рад тебя снова видеть». Я улыбнулся в ответ и вошел. Вместо кольца бишепа. Теперь за окном виднелся Топополис. Как обычно бывает с такими рисунками, масштаб был совершенно не тот, ведь Топополис поместится в кадр целиком только в том случае, если будет исчезающе тонким. «Новый проект?» — спросил я, кивая в сторону Топополиса. «Ну, «В каком-то смысле. Я трачу больше времени на изучение ваших данных, чем на проектирование. Но это не страшно. Ведь я узнаю много нового». Похоже, мой курс лекций придется сильно отредактировать. Стивен кивнул в сторону дивана, и пока я устраивался поудобнее, сел в мягкое кресло. «Это одна из причин моего прихода», — сказал я. Хотя теперь, когда Боб остался один, срочность повысилась. Стивен медленно кивнул. «Не сомневаюсь. Война в мире Бобов — одна из главных новостей в ФРС. Она даже важнее, чем угроза со стороны Павов». Эмоциональная напряженность повысилась и в сообществе репликантов, так что мне пришлось отменить свои лекции. Мне очень жаль. Но Билл уже занимается техникой, и мы почти уверены, что скоро все будет починено. Правда, когда все вернется в норму, я не знаю. Согласен. Это одно из тех событий, которые фундаментальным образом меняют общество. Даже когда все починит, мир уже не будет прежним. Стивен подался вперед и открыл голограмму. А теперь перейдем к менее мрачным темам. Я проанализировал сканы в порядке их поступления. Э, кстати, спасибо, что включил меня в рассылку. Он указал на часть изображения. Вот. Это. Интересно. Вокруг центрального цилиндра, там, где проходят горы-границы, есть перегородка. Она тянется вниз приблизительно на треть радиуса. Похоже, что в горах спрятан похожий на диафрагму механизм, идеально совпадающий с перегородкой, что позволяет перекрыть конец сегмента. Вероятно, этот механизм играл какую-то роль в ходе строительства. К тому же с его помощью можно изолировать сегмент в случае катастрофы. Хм, любопытно. Но не совсем применимо к нашей ситуации. Хм, ну, может, самую малость. Перегородка также служит ширмой, чтобы солнечный свет из одного сегмента не распространялся на соседние. День и ночь в соседних сегментах чередуются, так что в любой момент времени освещена только половина из них. Да, вот это чуть более полезная информация. Прости, Стивен, не хочу тебя обламывать, но сейчас все мое внимание сосредоточено на одной, вполне конкретной проблеме. Стивен улыбнулся, показывая, что не обиделся. Ладно. И еще я обнаружил вот что. Перегородка настолько широкая, чтобы в ней разместилось значительное количество инфраструктуры. «Ты про инфраструктуру под горами?» «Именно. Полагаю, она предназначена для тех штук, которые связаны с центральным цилиндром, таких как энергия и голографические проекции». «И как получить к ней доступ?» «Через балки, которые идут от центрального цилиндра к горам на границах сегментов». «Ух ты! Ладно». «Дополнительные зоны, которые нужно сканировать, и новые места, где можно спрятать матрицу Бендера. Вряд ли это можно назвать хорошей новостью». «Вот что может тебе пригодиться», — продолжал Стивен. «В Топополисе довольно большая сеть вакуумных монорельсовых дорог. Там есть трубы, которые, похоже, тянутся по всей длине Топополиса и разветвляются на нескольких уровнях там, где находятся остановки». Интересно, что они закручены вокруг внутренней оболочки, возможно, для того, чтобы компенсировать вращение. Уверен, из этого можно извлечь что-то полезное. А если сумеешь сесть на поезд, то доберешься до любой точки Топополиса. Это нам пригодится, если Боб найдет нужный нам город. Миллиард миль, Уил, Там наверняка есть справочник. И он, вероятно, связан с компьютерной системой. Но мы даже не знаем, отображены ли на исходном плане те города, которые там есть сейчас. Если команда должна попасть в тот или иной город, его нужно добавить в список. Может, он и не полон, но главные населенные пункты должны в нем быть. Я поднял голову. То есть, если города нет в списке, его, скорее всего, не стоит проверять. Вполне разумный вывод. Но обратное не обязательно верно. Ясно. Никаких допущений. Еще что-нибудь, Стивен? Кажется, мне удалось обнаружить входы в административную зону под горами. Деталей на скане маловато, но вот здесь и здесь точно что-то есть. Я внимательно посмотрел туда, куда он указывал. И точно на небольшом расстоянии от берега реки находилось то, что наверняка было входом. Скорее всего, его замаскируют, чтобы он не нарушал картину дикой природы и не пугал животных. Круто. Я передам это Бобу. Возможно, он решит изучить административную секцию, просто из принципа, если, конечно, он сможет туда проникнуть. Наверняка там есть охрана. Кроме того, и я не знаю, насколько это важно, но, кажется, я даже не понимал, насколько искусственной является среда мегаструктуры. Объем технических работ, надзора и наблюдения, необходимый для того, чтобы, например, участок берега не размыло до голой оболочки, просто поражает. Число взаимодействующих факторов, которые нужно учесть, и этим ты хочешь сказать...» Стивен взмахнул рукой. «Во-первых, я почти уверен, что твои друзья, так сказать, попали в кадр. И, скорее всего, неоднократно. С другой стороны...» «Не каждому входящему сигналу можно присвоить один и тот же уровень приоритета, так что вполне возможно, что их не заметили. Пока. Но если администрация Небесной реки способна идентифицировать членов экспедиции и решит в открытую заняться их поисками, то рано или поздно их найдут. Они не скроются от камер даже в глуши». М -м, я помолчал, обдумывая его слова. «Не очень понимаю, хорошо это или плохо. Я встал». «Спасибо, Стивен. Я сообщу об этом Бобу, и мы попробуем извлечь из этого пользу». «Не вопрос, Уил. Лекции я сейчас не читаю, так что мне все равно нечем заняться. Надеюсь, война в мире Бобов скоро закончится. Мне бы очень хотелось посетить Небесную реку. И мне тоже».